Глава сорок третья. Мила вернула телефон пожилому грузчику. Он развозил по торговому залу коробки с товаром и пусть и неохотно, но все же разрешил им воспользоваться своим мобильником. Обращаться с такой просьбой кому-нибудь из кассиров или охранников они не рискнули. — Спасибо вам большое, вы нас здорово выручили! — искренне поблагодарила она мужчину. «Я ненароком услышал кое-что из вашего разговора», — отозвался тот. «Может, еще чем помочь?» «Нет, спасибо. За нами сейчас должны приехать». «Ну, смотрите, только я бы на вашем месте в полицию обратился». Неодобрительно покачал головой мужчина. «Так полиция полиции приедет», — успокоила его Анжела и, подхватив Милу под руку, подтащила к выходу. Пойдем. «А то примчится наш участковый к магазину, а нас нет. Он тогда точно от злости лопнет», — добавила она, не в силах сдержать улыбку. Мила разговаривала с Дарьей по громкой связи, поэтому Анжела была в курсе того, где сейчас находится участковый, и, главное, почему он там находится, и ей нетрудно было представить его настроение. «Точно», — согласилась с ней Мила и прибавила шагу. Как оказалось, торопились зря». На стоянке было пусто. Какое-то время они ждали в тамбуре между стеклянными дверями, но на них стал подозрительно коситься охранник, прогуливавшийся по магазину. Пришлось выйти на улицу и самим прогуливаться возле магазина, чтобы не замерзнуть, благо хоть дождик перестал моросить. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Мила, первая увидев подлетевший к магазину УАЗик. Участковый был не один. «Костя!» Хором воскликнули подруги, когда тот чуть ли не на ходу выскочил из машины, открыл заднюю дверь и широким жестом пригласил их садиться. Да, мы прошу вас, лимузин подан!» «Что, опять на свободе опять с чистой совестью?» С усмешкой спросила Анжела, усаживаясь в лимузин. «Свободен, как птица и чист, как стеклышко!» Истово заверил ее Константин. Потом, тепло улыбнувшись, он слегка приобнял Милу. «Милочка, прошу». Она от его прямых ухаживаний, как всегда, смутилась и покраснела. «Я рада, что все выяснилось, и тебя освободили», сказала она, садясь рядом с Анжелой. «А уж я-то как рад!» — воскликнул Константин, запрыгивая на свое место. «Это все спасибо Игорю». Если бы не он, наверное, и завтра весь день промурыжили бы. Личность они мою, конечно, сразу установили, но менее подозрительной она от этого не стала. Как ни звание, ни место работы не рассеивали их сомнений. Не я ли пришил тех двух красавцев? Конечно, рано или поздно мое начальство вмешалось бы, но сколько времени бы мы потеряли». «В общем, Игорь очень вовремя появился с информацией о заложниках в доме брюнетов. Ладно, потом об этом, обо всем поговорим». «И, кстати, о том, как вы оказались в доме у бандитов, тоже поговорим», — вставил участковый. «Это да, в обязательном порядке», — поддакнул ему Константин. «А сейчас скажите нам, вы действительно видели Сергея?» «Вот как тебя». «За ним приехали, еще когда мы там были, и увезли сразу после нашего побега», — ответила Мила и спросила нетерпеливо. «Вы телефон мой нашли?» «Нашли», — Константин протянул ей телефон. «Из-за него и задержались». «Ну, тогда мы его сейчас быстренько вычислим и догоним». «А вы не в курсе, прослушка все еще у него?» — спросил Константин. «Когда мы с ним виделись, была у него». «О!» «Вот он! Едет по Советской!» «Погнали!» — тряхнул головой Константин. Участковый ударил по газам. Уазик лихо вырулил с освещенной стоянки магазина и нырнул в темноту ночных улиц. Машин на дороге в этот час почти не было, и они неслись на предельно возможной скорости, только мелькали светофоры на перекрестках, пульсируя желтыми всполохами. «А мой телефон вы случайно не захватили?» Без особой надежды в голосе спросила Анжела. «Да, вот он. Возьмите». Участковый вытащил из кармана и через плечо передал Анжеле ее мобильник. «Спасибо. У меня в нем, конечно, нет шпионских программ, но все равно было бы жаль потерять. Да и сын будет беспокоиться, если дозвониться не сможет. А муж тоже беспокоиться не будет». Поглядывая на Анжелу в зеркало заднего вида, поинтересовался участковый и, не дожидаясь ответа, добавил ехидно. «Хотя, наверное, не будет, если, зная ваш характер и поразительное умение влипать в разные истории, отпустил вас с подругами на дачу». «Я разведена», — поджала губы Анжела. «И почему я не удивлен?» — пробормотал участковый себе под нос. «Что?» то прищурилась анжела не без основания подозревая очередной выпад в свой адрес куда ехать спрашиваю мы на советской ответил участковый слегка повысив голос по коммунаров налево похоже направляются к промзоне сказала Мила и через какое то время добавила точно в промзону они уже по седьмому заводскому едут интересное кино задумчиво произнес константин «Все заводские проезды, насколько я знаю, заканчиваются тупиками, упираясь в какой-нибудь производственный корпус». «Да, правильно. Седьмой тоже заканчивается тупиком», — подтвердила Мила. «Что же им там понадобилось? Большая часть этих корпусов заброшена». В голосе Константина послышалась тревога. «Вариантов масса», — мрачно отозвался участковый. «Сейчас будет поворот направо», — сказала Мила. И это третий заводской, потом пятый, а следующий наш». «Понял», — участковый сбавил скорость. Константин уже давно держал в руках приемник для прослушки, однако тот пока молчал. Подъехали к проезду, остановились на углу. Константин терпеливо пытался настроить приемник. Мила уже хотела выйти из машины и заглянуть в проезд из-за угла, Здание, которое перекрывало проезд, находилось в метрах в пятистах. Подъехать к нему незаметно вряд ли получилось бы, а вот если осторожно подойти, то, наверное, можно было бы понаблюдать за тем, что там происходит. Но Константин поднял руку, призывая к тишине. В динамике сквозь помехи раздался голос непонятного тембра, но больше похожий на женский. «Что, Стасик, решил меня обойти?» «Каюсь, была такая грешная мысль», — с усмешкой ответил без сомнения мужской голос. «К тому же еще и глупый», — поддакнул его собеседник со странным тембром. «Теперь я и сам вижу. Надо было сначала устроить вам пышные похороны после вполне естественной кончины по причине преклонного возраста, а потом уже провернуть это дельце. Но вы ведь меня простите» как говорил незабвенно Остап Ибрагимович, «Я по пятницам не подаю». «Денис, отодвинь тетеньку». После этой фразы раздались два негромких хлопка. Потом натужное «быстро шевели ногами». участковый Константин, не сговариваясь, выскочили из машины и бросились за угол в проезд, где стоял автомобиль, на котором Сергея увезли от брюнетов. Милая Анжела поспешили за ними следом, Несмотря на брошенное участковым, все дети не высовываться. Причем Анжела, видимо, уже по привычке, прихватила с собой и переноску с котенком.